9. Наука – самая лучшая магия Скандал получился знатный. Адам рвал и метал, орал так, что я позавидовала силе его голоса и неисчерпаемому вдохновению. Столько новых слов изобрел. Раян и Бонзы сидели в уголочке и настороженно поблескивали глазами. Особенно комично смотрелся здоровяк. «С его габаритами не так просто затаиться, но, надо же, получилось!» «Ты не нормальная, разъярялся Адам. «Ты тоже!» — не уступала ему я. «Какого черта ты влезла? А ты бы предпочел обитать в гареме какой-нибудь гоблинской красотки? Да ничего они бы мне не сделали!» «Неужели? Я бы не была так уверена!» Адам буквально зарычал. «Я ждал, когда развяжут руки! Хотел обратиться в кота и сбежать!» «А если бы не развязали?» – не сдавалась я. «Развязали бы? А вдруг нет? Сидел бы тут, сейчас, без головы. Я могу позаботиться о себе». «Оно и видно. Я бы освободился!» – настаивал мужчина. «И сейчас был бы уже далеко. Ну и вали тогда!» – обиженно выдала я. «Больно ты мне нужен, дурак! Трижды!» Адама окинул тяжелым взглядом комнату, чуть задержавшись на рояне и бонзе, и уселся на кровать. У меня в жизни не было проблем, пока не появилась ты, глухо сказал он. Ах, это я во всем виновата! А ты, значит, белый и пушистый? Нет, позволь напомнить, дорогой коллега, ты черный и блохастый, иначе не полез бы в чужой дом. Да не лез я в него! вновь повысил голос котяра. В смысле, не просто так лез, я тебя спасал! А я зажмурилась. Кто бы знал, как мне надоели эти вопли? Твое спасение на моей совести так что скажи спасибо спасибо обреченно кивнул адам на территории лузии мы теперь одно целое благодарен тебе по самой не хочу я пожала плечами вот уж проблему нашел одно целое и что с того были же раньше в одной связке пока кое кто супер наглый не решил выступить самостоятельно зато теперь уж точно никуда не денется что не говоря держать котяру поблизости очень выгодно «Прекрасное создание! Не линяет, лоток не просит, мышей не приносит, а то, что вредничает на каждом углу! Но должен же быть рядом кто-то гадкий, чтоб оттенять мое врожденное обаяние!» «А что с камешком?» — невинно поинтересовалась я. «Раз уж одно целое, как ты изволил выразиться, то, может, поделишься соображениями, а то по всему королевству мотаемся, а до конечной цели все никак не доберемся!» При этих словах Бонзы, с Рояной немного оживились и вопросительно глянули на Адама. «Что?» — не понял тот. «Рассказывай!», рассказывай. — велели мы. Котяр насупился. Это смотрелось мило. Серьезно, очень интересно смотрится выражение вселенской печали на лице взрослого мужчины. Но как бы не хотелось рассмеяться, пришлось сдерживаться и хмурить брови. «Рассказывай, рассказывай! Чего ты там кричал, когда умолял освободить из подвала?» «Кстати, зачем просил, если казнь не страшна?» «Там сыро и холодно», — признался он. «У колодца тоже были не Гавайи, а я, тем не менее, всю ночь высидела». «Не, что?» «Рассказывай», — повторила я. «Ну?» — Адам прищурился и вроде хотел вновь что-то съязвить, но передумал. «Нечего рассказывать», — махнул рукой мужчина. «Не знаю, где камень». «В смысле?» — Новый поиск нужен. В Алузии наша магия работает не всегда точно. — Но ты же сказал! — Я все что угодно был готов сказать, лишь бы ты меня выпустила. Он пошел к дверям. Не знаю, как вы, но я больше не хочу иметь ничего общего с гоблинами и покидаю сей гостеприимный дом немедленно. — Эй, а мы? — подскочила я. Котяра обернулся. — К сожалению, вы тоже. Поехали! — Интересно, почему он меня не взлюбил? Вроде не ссорились, врагами друг другу не становились. Что это? Мгновенная антипатия? Бред! Не такая уж я ужасная, чтобы сразу ненавидеть. Тем более сам не ангел. Эх, котяра, котяра! Ну что тебе стоит сказать пару ласковых слов? Жизнь сразу интереснее покажется. Три лошади с седаками и один единорог с гордо восседающей ведьмой медленно продвигались вглубь Алузии все дальше и дальше от пограничного поселения. Впереди нас ждали крупные города и маячивший на горизонте приз. Надежда, что камень достанется именно нам, не угасала. Единственное, что пугало, все чаще и чаще встречающиеся на пути маги. Соперники прибыли раньше и теперь рыскали, обнюхивая каждый закоулок. «Ба! Какие люди! И в сопровождении!» Незнакомый белобрысый мужчина перегородил дорогу. «Адам!» «Все еще мечтаешь заполучить камешек?» «Езжай, куда ехал!» — сквозь зубы ответил котера. «Ты не слишком-то вежлив, а могли бы посидеть на полянке и выпить вина? Забываешь старых друзей?» — расхохотался блондин. «О, и Бонзо тут! Адам, для чего тебе понадобился троллеподобный тупица? На что способен этот полумаг?» хотя в и такие в цене, особенно в долине великанов. О, значит, камень у них, да?» Адам ничего не ответил, попытавшись объехать недруга. «Нам некогда!» — подал голос бонза «Ух, а ты, оказывается, говорящий! Бонзо, дружище! Зачем тебе ведьмы, этот мрачный невоспитанный тип? Идем в нашу команду!» — издевался блондин. «Тебе же сказали, нам некогда!» — Адам не выдержал. Всегда тебе некуда, а за наводку спасибо. Увидимся у великанов, если доедешь, конечно. Мужчина хлестнул коня и ускакал вперед, оставляя после себя клубы пыли. Кто это был? Спросила я, провожая взглядом противного блондина. Один из соискателей приза. Противный? И бун обидел. Ничего, я ему на сапог успел плюнуть, оскалился наш здоровяк. А при следующей встрече вражу харкну. Двигались мы не очень быстро, поэтому волнение, что камешек достанут раньше нас, изредка бередило сердце. В конце концов, котик не выдержал. «Давайте срежем путь. Если по лесной тропинке проехать, часа за четыре всех обгоним!» «Попробовать можно!» — кивнул Бонзо. «А может, не надо. Каждый раз, когда мы срезаем путь, что-нибудь случается!» — влезла я в разговор. «Ребята, я серьезно. Но не надо, а!» «Но разве кто-нибудь послушает ведьму?» Лес оказался густым, зеленым и неимоверно пустым. Ни зайца, ни белки, ни змей, ни комаров. Лишь где-то вдалеке пел заплутавший ветер, да солнышко светило над головой. Молчаливая идиллия. Вдруг Адам остановился. — Кажется, там кто-то есть, — одними губами произнес он. — Где? — Между деревьев. Я всмотрелась в заросли. Лес как лес, ничего необычного. «Быстро назад!» — шепнул котяра. «Зачем? Просто отойди назад! Я вас скорее!» Бонза потянул моего единорога за упряж. «Не мешайся! Не женское это дело!» «Ага, как в разведку к колуцу ходить, ночь на голой земле сидеть женское, а в лесу сквозь кусты вглядываться!» «Нет!» Тем временем меж деревьев и правда что-то шевельнулось. Адам замер. «Бонза тоже!» Раяна что-то тихо зашептала. Царила напряженная атмосфера, но я хоть убей не осознавала, почему. Мало ли что там, зверь, птица, очередной гоблин, но не может лес оказаться действительно пустым. Не бывает такого. Путешествие протекало достаточно легко, и мне начало казаться, что беды решили обойти нас стороной. «Адам!» — раздался неуверенный женский голосок из кустов. «Котенок, ты ли это...» «Котенок?» – я нахмурилась. «Это кто там такая, раз зовет его котенок?» «Маришка?» – мужчина вдруг улыбнулся и спешился. «Какая Маришка?» – недоумевала я. «Кто такая Маришка? Эй, ты куда?» Но Адам никого не слушал. Он бросил по воде и пошел вперед туда, где незнакомка по-прежнему окликала его по имени. «Эй!» – я тоже спустилась на землю. «Кто там? Что за Маришка?» «Наверное, знакомая». Пожала плечами рояна, вставая рядом. И, Видимо, в нашей компании появится новый человек. С какой стати? А Адам все шел и шел, постепенно удаляясь в глубь леса. Вот он уже сошел с тропинки, вот дошел до раскидистых деревьев, обогнул ствол, отодвинул в сторону мешающую ветку. Почему-то мне это показалось неправильным. Что-то не сходилось, но никак не могла понять, что именно. В самом деле это ты! Заливисто захохотал голос. «Тут, так далеко! Ну иди же сюда, котенок!» А я все больше хмурилась. «Кто такая Маришка?» В который раз спросила я. «Его бывшая напарница», хмуро ответил Бонзе. «Тоже участвует в поиске». «То есть у нашего неприступного мага все же бывают напарники? А как же знаменитое «я работаю один»? «Вот после нее он и работает один». «Ладно, нечего глазеть», здоровяк свернул с тропинки. «Пойдем, привал устроим. Маришка, это надолго!» «Почему надолго?» — не поняла я. «Бонза, что значит надолго?» Но здоровяк молчал, лишь время от времени бросая неодобрительные взгляды в сторону котяры. Я перевела вопросительный взгляд на Раяну, но та лишь пожала плечами. «Я знаю столько же, сколько и ты!» — отмахнулась девушка. «Отлично! Никто ничего не знает, а кто знает, ничего говорить не хочет!» «Что ж ты за чудо такое?» Маришка, незнакомка продолжала хихикать. Противно так, беспочвенно. До того неестественно, что аж передергивала. И именно это меня насторожило. Разве бывает такой механический голос у человека, который действительно рад встрече? Слава богу, в моем мире существует кинематограф и разная специфическая литература. Иначе, что бы я делала перед лицом опасности? А так, вроде знания кое-какие имеются. И плевать, что они получены из фэнтезийных книг и сериалов. Образованию в зубы не смотрят. Вот именно это самое образование и заставило меня прислушаться к голосу Маришки. Но не может нормальная, адекватная, трезвая женщина ржать, как подстреленная лошадь. «Пойду хвороста для костра наберу, что ли», – задумчиво сказала я. «Иди», – кивнула Раян и отвернулась. Село Силуэт Адама все еще виднелся среди деревьев. «Черт, его напарница!» Эта девчонка действовала на него, как кусок селедки на бездомного кота. Я надеялась, что смогу подойти незаметно. Подглядывание — не лучшая идея, но другой, к сожалению, не водилось. Да и в конце концов, как там гоблинша сказала? На территории Алузии этот мужчина — моя собственность. Так неужели позволю какой-то наглой девице его переманить? Нет уж, сама приручила самой отвечать. Незнакомка оказалась красивой. Ярко-рыжие волосы почти до колен, острый носик, полупрозрачное платье и шаловливая улыбка. «Котенок!» — ворковала она, протягивая тонкие, захапистые руки в сторону моего личного мага. «Вот так встреча, дорогой!» Встреча и впрямь оказалась знаковой, особенно если учесть выражение лица Адама. Мужик просто пожирал ее глазами. Хотя на что там смотреть? Очередная Барби с ногами от ушей!» Я фыркнула и скользнула взглядом по подолу платья. Вот те раз. Ступней у незнакомки не было. Ха-ха-ха-ха! вновь хихикнула она. «Как я рада тебя видеть!» Котяры подошел вплотную и с абсолютно неадекватной улыбкой заключил Маришку в объятия. «Офигеть!» — прошептала я, наблюдая, как вокруг мужчины образуется непонятная темная дымка. «Раяна! Бонза!» «Она... она его жрет!» «Что?» Здоровяк обернулся. «Я не знаю, что происходит, но она его жрет!» Его, хватит говорить!» «Сам посмотри!» Бонзо подошел ближе, а я совершенно невоспитанно ткнула пальцем в сторону обнимающихся людей. Вот, мол, прямо у всех на виду. «Это нормально?» «Нет, нормальным это не было даже для местных жителей!» Бонзо вытаращил глаза и бросился вперед. «Отдам!» заорал он. «Это Меркалла! Уходи!» Раяна бросилась следом. Бонза, стой! Не трогай! Ева, помоги же!» «Чем я могу помочь, если понять не имею, о чем речь? Они бегут, я следом. Они кричат, я тоже что-то ору». Бонза добежал первым, но вдруг остановился, как вкопанный. «Поздно!» — выдал он, побелев как полотно. «Она ест магию! Если дотронусь, то тоже!» «Мне стало не по себе!» Эта девица и впрямь тянула из Адама серебристые нити, отдавая взамен какую-то темную пыль. «И что делать?» — спросила я. «Не трогайте, только не трогайте!» Раяна прибежала последней и с ужасом взирала на красотку. «Не могу, не ведьме нельзя! Я читала!» Лицо Адама покрылось серо-бурыми разводами, словно вместе с магией из него уходила жизнь. Я с ужасом взирала на происходящее и понимала, что если уж всесильные колдуны справиться с этим не в состоянии, то куда уж мне, простой землянке? И тут голову пронзила сумасшедшая мысль. «Магу дотягиваться нельзя, а человеку можно? Простому человеку без способностей!» Я нервно сжала руки в кулаки. «Не знаю, просто люди Меркалу не видят!» Едва слышно ответил Бонза, В его глазах плескался страх. «Но теоретически! Откуда я знаю? Может быть...» «Может быть, не точно, но хоть какой-то шанс». «Эх, была не была. Ну, котяра, ты мне по гроб жизни должен будешь». Я решительно раскрыла сумку. «Что именно надо сделать?» Бонзе перевел на меня затравленный взгляд. «Отвлечь! Но как, если коснуться нельзя, а на звуки тварь не реагирует?» «Предположим, получилось. Что дальше?» «Попытаться убить? Опять же, если получится. Но как, Ева, как?» «Раньше можно было, а сейчас, когда она присосалась, нет шансов!» «Шансы всегда есть, пусть и невеликие», — пробормотал я, доставая гоблинские изделия. «Был у меня в запасе один трюк. Хотя нет, не трюк, а прекрасное волшебство со страниц учебника по химии. Помню, еще в школе он произвел такое впечатление, что раз и навсегда врезался в память. Это, конечно, не гадание по банковским картам, намного сложнее. Но он того стоит, поверьте!» «Отвлечь, значит?» — повторила я. «Ясно. Сейчас отвлечем. Стойте тут!» «Рехнулась?» — Бонза схватил меня за руку, не позволяя сделать ни шагу. «До нее нельзя дотрагиваться!» А я и не собиралась. «Нет!» — он повысил голос. «Никак нельзя! Даже магией! Ты сейчас колданешь, она и присосется!» Я усмехнулась. «Не переживай, подавится! Главное, сам не особо засматривайся. Увидишь, что отвлеклась, вытаскивай котеру!» Здоровяк еще крепче схватил меня за локоть. Ява, его не спасти, а ты погибнешь!» «Не погибну, отпусти!» «Нет! Раяна! Твоя подруга сошла с ума!» Здоровяк никак не хотел верить всесильную мощь науки. «Я справлюсь!» Спокойно и уверенно ответила я. «Но если не потороплюсь, то эта штука сожрет Адама подчистую, и его смерть окажется на твоей совести!» Бонзе перевел затравленный взгляд на друга, потом обратно на меня, Медленно опустил руки. «Хорошо, но будь осторожна!» «Главное, не забудь его вытащить, когда придет время!» Напомнил я и приготовилась химичить. Раяна с Бонзо с опаской наблюдали за приготовлениями. Чуть ли не обнюхали небольшую чашечку из закаленного стекла. Осторожно дотронулись до алюминиевого порошка. Поморщились при виде местного аналога йода. А я лишь загадочно улыбалась и смешивала компоненты. «А теперь...» «Всем приготовиться!» Раяна отшатнулась, а Бонза наоборот, подался вперед, готовясь схватить Адама, если все получится. Я осторожно направилась к Рыжей. «Маришка, Маришка, стерва ты прожорливая!» «Не мудрено, что после такого сотрудничества котяра избегает ведьм!» «Удивительно, что сейчас не убежал, а вроде даже обрадовался встрече!» «Рожа-то больно довольная!» Захрипела красотка, предупреждающая косясь на меня блестящим глазом. «Тише, тише!» — я сделал еще шаг. «Я же до тебя не касаюсь! Ты вообще меня трогать не должна! Вон, магов жри, а я невкусная!» Приблизиться удалось на достаточное расстояние. Рыжий сопел, всем телом прижимаясь к адаму, но молчала. «Кстати, хотела пожелать приятного аппетита!» — сказала я, ставя на траву чашку с реактивами. Не знаю, правда, какой он на вкус, но если такой же, как характер, то можно получить несварение. Не боишься?» Маришка по-прежнему молчала. Дело оставалось за малым. Пару капель воды в качестве катализатора и... Слава химии! Слава школьным знаниям! Слава современному колдовству! Смесь загорелась ярким, искрящим пламенем, а в воздух поднялись клубы ярко-фиолетового дыма. Рыжая удивленно дернулась, чем-то скрипнула и отпустила котяру. «Бонза, давай!» – заорала я. Здоровяк не заставил себя ждать. Подлетев к красотке, сразу размаху усаданул в солнечное сплетение, вкладывая в удар всю свою недюжинную силу. Девушка ойкнула, упала на землю и растаяла. «Это что сейчас было?» – выдохнула я, разглядывая пустое место. «Куда она делась?» «Нет, я, конечно, великая ведьма, но вряд ли данная химическая реакция способна растворить тело». «Это же Меркало!» облегченно выл Бонза, сплевывая на траву аккурат в то место, где исчезло рыжая. «Главное знать, куда бить!» Наверное, на моем лице слишком ясно отобразилось удивление, так как он счел нужным пояснить. «Меркалы принимают образ близкого человека, одурманивают жертву и тянут магию, но они не люди. Сейчас Адам придет в себя...» спросишь как ощущение не думаю что ему понравилось так это не маришка нет конечно дернул плечом здоровяк и это спасибо тебе если бы не отвлекла ему бы не выжить бонза повернулся к лошадям а вообще то плохая идея устраивать тут привал сейчас отдохнем и дальше поедем но прошло десять минут потом двадцать а с места так никто и не сдвинулся наш котера немного очухался но все равно вид имело чумелый и не соответствующий образу сумуверенного мага совсем плохо темные волосы котя спутались янтарные глаза потухли но на лице все так же читалось упрямство что ты сделала неожиданно спросил он как с ней справилась бонза рассказал но я не понял я пожала плечами магия врешь меркала жрет любую магию но не такую Я же говорила, мои умения Немного отличаются от общепринятых Как у гоблинов? Я кивнула Да, примерно как у гоблинов Мы немного помолчали А потом Адам вдруг произнес Спасибо И эта благодарность прозвучала По-настоящему искренне и тепло Так, как не звучало никогда до этого Не за что Мир, он протянул руку Настоящий или опять лишь делаем вид? Уточнила я «Настоящий мир!» Его ладонь оказалась крепкой, именно такой, какой должна быть. На душе вдруг стало спокойно. «А как она действует? Твоя магия!» Адам чуть повернулся и сейчас с интересом поглядывал на сумку. «Ну, есть разные ингредиенты, дающие всевозможные реакции. Например, сейчас вода активировала йод. Он среагировал с алюминием, получилось пламя» и возгонка галогена, а всем известно, что при сублимации пары йода имеют фиолетовую окраску. Отсюда цветной дым». Я пожала плечами. «Все просто». «Чего?» Хотя рассмотрел на меня абсолютно нечитаемым взглядом. «Говорю же, магия!» «Ты единственный на моей памяти, кто сумел справиться с Меркалой так быстро!» Он прищурился. «Научишь?» «Зачем?» «Если есть возможность узнать что-то новое, нельзя ее упускать». Но это сложно для неподготовленного человека. Тогда предлагаю обмен. Ты учишь своему волшебству, а я — своему. Он чуть нахмурился. Как оказалось, оно не столь эффективно, как твое, но все же. Согласна? Я закусила губу. Как же к тебе относиться, котяра? Еще не дрог, но уже не враг. Так и запутаться недолго. Что ответить? Отказаться? Не так поймет. Согласиться? Чему я могу его научить? «Чему сможет он научить меня?» «Смешно. Молчишь, значит, не хочешь». Золотистые глаза немного поблекли. Я вздохнула. «Какая же странная штука жизнь. Никогда не зная, что случится в следующее мгновение». «Почему же?» — ответила решительно и твердо. «Хочу». «Интересно, какое в этом мире количество гадостей на один квадратный метр? Или только я так воспринимаю?» В любом случае для местных все казалось естественным. Подумаешь, оживший кошмар у колодца. Детская игрушка. Ситуация у гоблинов – традиции братского народа. Неведомая мне меркала? Сами виноваты. Надо быть внимательнее. И так постоянно, по любому поводу. Даже жутко становится. Хотя если бы Адам попал в наш мир, ситуация получилась бы аналогичная. Сумасшедшие самоходные повозки – Ну что вы, это обычные автомобили. А ящик с запертыми внутри людьми, глупости, всего лишь телевизор, сборище продажных девок и раздевающихся перед каждым встречным. Это пляж, дорогой. О! А с каким удовольствием я познакомил бы котяру с ветеринарами? Но, увы, пока попаданством страдает только я. Даже обидно. Новый мир производил двоякое впечатление. Немного сказочный, немного нелогичный, в чем-то отсталый, в чем-то опережающий мой родной, но однозначно яркий и красочный. Днем я всецело отдавалась на милость впечатлениям, а ночью... Ночью мучилась от грустных мыслей. Хотелось увидеть родителей, потрепать по голове любимую собаку, включить телевизор, позвонить подруге. Эти вещи, такие привычные каждому человеку, сейчас были лишь воспоминанием. И кто бы знал, как я мечтала вновь их повторить. Дальше наше путешествие пролегало только безопасными тропами. Маги выбирали дороги рядом с населенными пунктами или хотя бы придорожными тавернами. В одной из таких мы сейчас и сидели, наслаждаясь вином и запеченным мясом. И решили не тратиться и сняли одну комнату на четверых, с двумя кроватями. Мальчики на одной, девочки на другой. Раян и Бонзо уже легли спать, пока мы с Адамом, чуть задержавшись в столовой, доедали ужин. «Ты правда думаешь, что камень у великанов?» — лениво поинтересовалась я, когда вино начало действовать, и усталость прожитого дня отступила. «У великанов?» — переспросил Катяра. «Нет, конечно». «Но тот блондин сказал...» «Пусть говорит», — перебил он. «Чем меньше конкурентов, тем лучше». Я довольно улыбнулась. Значит, тебе все-таки известно, где камень? Нет, Адам потянулся за новой бутылкой. Неизвестно. Тогда почему уверен, что он не у великанов? Потому, моя дорогая Ева, что великаны никогда бы не связались с чем-либо магическим. Они считают магов существами несу порядка. О, как! я призадумалась. Мифический камень казался недосягаемым, Вроде бы где-то тут, совсем рядом, но нет. Обязательно случается что-нибудь из ряда вон выходящее. — О чем размышляешь? — выпросила Адам, разглядывая вино на просвет. На дворе царил поздний вечер. В таверне посетителей было немного. Только те, кто решил расстаться с золотыми аврами и заказал комнату. Остальные жена скоро поужинав, вернулись к привычной ночевке в лесу. — Тут много магов, — заметил я, окидывая помещение за взором. Адам пожал плечами. — Ищет приз. — Значит, мы на правильном пути? — Надеюсь. Все знают, что камушек Володзи, но никто не ведает, где точно. Бонза и Рояна давно разбрелись по комнатам, и из волшебников остались только мы, да еще небольшая компания в дальнем углу. И именно они привлекли мое внимание. — Смотри! — шепнула я указывая на соперников. — Чего это делают? Адам нехотя повернулся. — Чуть прищурился. Покачал головой и хмыкнул Поиск проводит Знаю этот обряд, бесполезен Чтоб помог, надо хоть раз Поддержать искомую вещь в собственных руках А я уверен, они, камушек Ни разу в глаза-то не видели А ты видел? Спросил я Видел И что и? Какой он? Котяра поморщился, словно напомнили о чем-то неприятном Воняет Я недоверчиво приподняла брови Правда? «Раз понюхаешь, навечно запомнишь». «Неожиданно! Ценная вещь часто оказывается дерьмовой в реальности», — философски ответил он. «Вот те раз! Это что же получается? Камушек-то по запаху искать придется. А из чего он сделан, интересно? Бр! Даже думать не хочу, а то фантазии заведет куда не надо!» Я скривилась. Адам с интересом наблюдал за моими эмоциями, а потом вдруг расхохотался. У тебя потрясающая мимика!» <смех> удовлетворенно заявил он. Такая яркая. Так ты все наврал, я обиделась. Сама подумай, откуда я мог его видеть? Камень под охраной, в сокровищнице. Только король, да придворный маг на него любуются. остальным запрещено. Я, увы, к королевской свете пока не отношусь. Это мимолетное пока чуть резануло слух, но не вызвав никаких ощущений, кроме недоумения. Упорхнула в закрома памяти. А как же его украли? Адам вновь пожал плечами. Чего не знаю, того не знаю. Вот найдем похитителя, тогда и спросим, а пока не стоит забивать голову. И вообще пойдем спать. Он потянулся. После ночевки в лесу любая кровать покажется небесным облаком. Ранним утром толпа зевак собралась подле конюшни. Смотри-ка, единорог! восклицали одни. «Да не может быть!» отвечали другие. «Точно тебе говорю?» «Да нет!» «Вон там, там! Ой, какой!» кто-то поражён нахнул. «Гляди, под седлом! Как пить дать на нем седло!» «Это ж кто животинку-то приспособил?» «Бедный!» «Нельзя единорогов с лошадьми равнять! Нехорошо это!» возмутился толстый мужик. «Верно!» присоединился еще один. «Правильно, правильно! Не делай единорогов в поду приставить!» — Освободить бы. — А как? — Сейчас. Один из глазеющих, самый смелый, шагнул в стойло. — Ты чего делаешь? А ну, как увидят! — И пусть. Непростое существо ведь священное. Такому на воле гулять надо на. Я стояла вдалеке и понимала, что не успею. Отпустят! Ни разрешения не спросят, ни на коня не обменяют, а просто отпустят. — Ева, чего тут делаешь? Адам совершенно неслышно подошел со спины. Наблюдаю, как единорожку воруют! горестно призналась я. Он нахмурился, недоверчиво глянул на меня, потом на конюшню, а потом как помчался в сторону толпы, выкрикивая не совсем цензурные вещи и силясь догнать сиреневое чудо. Ева, ты чего стоишь? заорал он, оборачиваясь. А что делать-то? Ловить! И мы ловили, ловили и ругались с мужиками, которые так нелепо подложили нам огромную свинью. Но, увы, все напрасно. Единорог успел убежать в лес, а от местных морального ущерба не возместить. Хотя Адам намеревался превратить их в жаб, едва отговорили. «Почему ничего не сделала?» — ругался котяра на меня. «А что я должна была сделать? Заколдовать ты же ведьма, в конце концов!» Я кивнула. «Ведьма? Еще какая ведьма?» Вот только в тот момент вдруг подумала, что люди не так уж и правы. «Единорог — хорошая коняшка, но слишком ценная. На него любоваться надо, а не под седло ставить». «А что теперь?» — зло бросил Адам, не находя на моем лице и капли раскаяния. «Как что? Ехать дальше!» «И с кем же ты поедешь?» Я виновато улыбнулась. «Догадайся!» «Черт меня дернул стоять на месте, когда отвязывали единорога! Черт меня дернул думать, что так будет лучше!» — И уж точно не ангел посоветовал вновь ехать с котярой. — Удобно? — спросил он после того, как мы покинули таверну. — Вполне, — вежливо ответила я, не имея ни малейшего желания затевать ссору. — А может, лучше с Рояной? Кобыле легче вести хрупких девушек. — Даже не надейся. А с Бонза его лошадь и не к такому привыкла. Я насупилась. «Не такая я большая, чтоб тебе не хватало места, а если боишься за коня, сам иди пешком». «Да ладно, Ева», — ухмыльнулся он, — «и пошутить нельзя». «Неудачная шутка». «Согласен, но ты такая смешная, когда злишься». Адам расхохотался и пришпорил коня. Лес кончился, мы выехали в поле. Огромные земли, засеянные пшеницей, смотрелись необычно. Я, видевшая подобное только в фильмах, любовалась на золотые колосси и не сразу заметила, что Адам смотрел лишь на меня. «Красиво!» — восхитилась я, указывая на поле. «Да», — ответил он, — неожиданно красиво. А потом вдруг добавил, «Как насчет первого обмена магическим опытом?» «Прямо сейчас? А чего ждать? Сделаем привал!» Я недоуменно покачала головой. Мы только два часа как из таверны выехали. Ты чего? Ничего, небольшой отдых не помешает. Адам чуть приподнялся в седле и крикнул. Бонзо! Останавливаемся! Здоровяк притормозил. Случилось чего? Нам с Евой побеседовать надо, ответил Котя, распешиваясь и помогая слезть мне. А в пути этого сделать никак нельзя! Бонзо сдвинул брови. Нельзя. Разговор серьезный. Здоровяк почесал затылок и бросил взгляд на стоявшую по Рояну. — Много времени потеряем, — пробубнил он. — Может, вы это разговариваете, а потом нас догоните? Я встрепенулась. — Нет уж, едем все вместе, а для разговоров потом время найдется. — Езжайте, езжайте, — спокойно кивнул Адам. — Доберетесь до города, ждите в старой деве. Пока я пыталась сообразить, как уговорить их остаться, Бонзо уже вернулся к Рояне и, шепнув пару слов, Указал на меня. Лицо девушки озарила понимающая улыбка. «Адам, береги его!» Вдруг крикнула она и помахала рукой. «Скоро увидимся! Стойте!» Я с изумлением смотрела, как друзья двинулись дальше. «Мы поедем с вами! Стойте же!» Но меня уже никто не слушал. «Ты чего натворил?» Возмутилась я, оборачиваясь к Адаму. «Чего улыбаешься?» «Ребята снимут комнаты на постоялом дворе, а мы потратим время с пользой!» Он блеснул глазами. «Ну, кто первый?» «Я определенно не понимала этой тяги к знаниям. Да, конечно, здорово обучаться новой магии, но ведь не так сразу. А как же подготовка, пробные занятия, составление учебных планов, долгие часы теории, тестирования для допуска к практике? Ненормальные катище. Вот как его учить?» В химии и физике кучу всего вызубрить надо, а уж потом фокусы показывать». «Нет, любознательный мой, моментально ничего не выйдет. Даже не надейся». «Сейчас неподходящее время», — наконец ответила я после долгих раздумий. Определенные условия нужны. Магия-то особенная, нестандартного подхода требует». «Хорошо, тогда я первый», — легко согласился мужчина и протянул ладонь. «Что?» Я подозрительно прищурилась. Руку давай. Зачем? «Ева». Давай позже. Сейчас нет настроения для уроков. Боишься? Я закусила губу. Ну уже, не будь трусишкой, подначивал он. Вот еще выдумал, не боюсь я. Вот и хорошо. Раз первый урок мой, будь добра слушаться. Готова? Котяров встал неожиданно близко. Я хотела отодвинуться, но подумала, что такой шанс бывает раз в жизни. В самом деле, кто меня когда-либо еще будет учить магии? — Ну, предположим, готово, — осторожно сказала я. Адам вновь улыбнулся. Последнее время он часто улыбался. Если раньше меня это откровенно раздражало, то сейчас начинало нравиться. Котяра умел поднять настроение. — Ты уже ведьма, поэтому уроки будут без азов, — предупредил он, постараясь научить тому, что изобрел сам или же вычитал в редких книгах. — Хорошо. Давай руку. — Зачем? — опять удивилась я. — Давай. Покажу новый способ увеличения магического резерва. — Закрой глаза. — Закрывай. Я помедлила. — Можно ли доверять человеку, который в прошлый раз поступил по-свински? — Я же извинился. — Правильно понял он мои сомнения. — Закрой. Никуда не исчезну. — Попробуй только. — прошипела я, опуская ресницы. Адам фыркнул. Даже пробовать не буду. На свете нет вещи страшнее, чем разъярённая ведьма. Он сжал мою ладонь, а потом совершенно неожиданно положил ее к себе на грудь. Чувствуешь? Тихо спросил мужчина и склонился так близко, что я ощутила его дыхание. Что ты делаешь? Нет, не отодвигайся. Ты обещала слушаться. И глаза не открывай. Ладно, сказала я, но на всякий случай сдвинула брови. Под рукой билось сердце. «Чувствуешь?» — опять спросил Адам. «Что именно?» — он помолчал. «Давай вторую руку». «Нет». «Ева, дай руку, не бойся, не укушу». «Только глаза не открывай». «Давай же!» Я нерешительно дотронулась второй ладонью до череды пуговиц, почувствовала мягкую ткань рубашки и бешеный стук сердечного ритма. Адам был высок, намного выше меня. Почему никогда раньше не задумывалась, чем он пахнет? Мятый и еще чем-то странным, но приятным. Остро-сладкий, но при этом, несомненно, мужской аромат. — Не укушу! — повторил он, и, положив руки мне на талию, притянул еще ближе. — Ты чего творишь? — насторожно спросил я. — Иначе ты ничего не чувствуешь. Я бы не сказала, что совсем ничего, но ощущение, что вызывали его уроки, вовсе не походили на увеличение магического потенциала. «Все, хватит! Мне не нравится!» Я открыла глаза и уставилась в винтарные мужские очи. А Адам вдруг перевел взгляд на мое платье. Точнее, на лиф, который обтягивал грудь и имел достаточно глубокий вырез. «А мне нравится!» — сказал он. «Эй!» — я дернулась, отходя на пару шагов назад. «Куда это ты пялишься?» «Никуда!» «Просто хотел объяснить, как...» «Это не уроки, «Ева, я пытался объяснить, что именно в сердце?» «Я заметила! На мое сердце ты весьма откровенно любовался!» «Нет, все было не так!» «Правда? Я... А как же?» Я уперла руки в бока и приподняла одну бровь. «Ну?» но... Он помолчал, словно раздумывал, стоит ли признаваться, но все же сказал. «Ладно, извини, я немного засмотрелся». «Только немного?» Не хотел обидеть. Я презрительно сжала губы. «Ева, мы же не будем вновь ссориться!» С опасением, что устрою скандал, уточнил он. А мне вдруг стало смешно. Адам действительно извинялся. Гордый котяра второй раз наступал себе на горло и извинялся перед простой ведьмой. Ведь если подумать, ничего страшного не случилось. «Подумаешь!» — за руку подержал. На женский бюст поглазел. — Мужик же! Что с него взять? Зря только облег это все форму урока. — Не хотел тебя обидеть, честно, — повторил он. — Просто так легче понять, как работает магия. — Верю, — я благосклонно кивнула. — Будем считать, что занятие прошло замечательно, но следующий урок за мной. Готовься играть в школу, хоть